Глава 16 Мне кажется, я уже слишком старая и ворчливая, и мне нельзя преподавать. Сижу и разглагольствую об определенных и неопределенных а р т и к л я х о рассказчике в литературном произведении. Задумайтесь о дистанции между автором и персонажами. Кто рассказчик? У моей подруги преподавателя литературного мастерства иногда начинается истерика, когда она проверяет рассказы студентов, и ей приходится сотни раз печатать одно и то же: где мы во времени и пространстве? Где мы во времени и пространстве? Даю студентам задание читать мифы о сотворении мира. Смысл в том, чтобы вернуться к истокам. В некоторых из мифов Бог изображается отцом, в других матерью. Если Бог отец, он обычно находится где-то там на небесах или где-то еще. Если мать, она находится везде. Великие деятели искусства всегда где-то там. Отыскать Рильке всегда было сложно. У него не было дома, не было адреса, где его можно найти. постоянного места жительства или конторы. Он вечно колесил по миру, и никто, включая его самого, не знал, куда его занесет в следующий момент. Так писал Арильке один из его ближайших друзей Стефан Цвейк. Мой друг философ путешествует по стране и читает лекции в колледжах, присылает мне свою новую книгу. Она называется Стимин. В немецком так называют состояние, предшествующее приступу шизофрении. Одной из характерных черт этого состояния является так называемый всепроникающий взгляд. Все вокруг кажется заряженным смыслом. Я начал видеть то, чего раньше не замечал. Все испытывающие это состояние повторяют эти слова. Кажется, мой друг философ стал знаменитым. На его лекции приходят девушки с горящими глазами и хотят поговорить с ним о зыбкости мира. Но ему они не интересны. Он хочет встретить девушку. к о т о р а я у м е е т ухаживать за садом. Я все время забываю купить очки. м у ж а это бесит. Беру с собой самую стильную свою подругу и иду их выбирать. Продавец хочет, чтобы я купила очки в ярко-голубой оправе. Писк моды, говорит он. Подруга смеется. Они не в твоем стиле, говорит она. А какой у меня стиль? спрашиваю я. Ну, ты одеваешься как водитель автобуса, отвечает подруга. Три вещи, которые обо мне никогда не говорили. Как у тебя все просто. Ты очень загадочная. Ты слишком н е с е р ь е з н а Покупаю немного старомодные очки. Если глаз ясен, то и все твое тело будет полно света. Когда дочери исполняется пять лет, она начинает мне исповедоваться. Кажется, она впервые начинает осознавать свои мысли как мысли и жаждет отпущения грехов. Наверное, в душе она католичка. Я хотела наступить ей на ногу, но не наступила. Хотела, чтобы она мне завидовала. Я притворилась, что злюсь на него. У всех бывают плохие мысли, объясняю я. Главное, чтобы они не переросли в действия. По вечерам, прежде чем лечь спать, мы смотрим снимки милых зверушек в интернете. Муж показывает самый первый мем с большим уродливым котом. Кот спрашивает. Можно мне чизбургер, но дочь совершенно не впечатляют эти зверушки. Когда можно будет посмотреть на настоящих животных? – спрашивает она. Она хочет собаку. Мы решаем, что на день рождения ей можно будет взять котенка. В городе лучше иметь кота, – говорит муж. Зачем брать собаку? В квартире она будет несчастна. Иногда она приходит и жалуется, что по ночам, закрыв глаза, видит полосы света и звезды. Муж называет меня с т р а н н о й потому что он решил совсем перестать пить алкоголь, а я его отговорила. Потому что я однажды сказала, что он очень сексуально выглядит, когда курит. Потому что я делаю ему минет, когда он захочет, но на самом деле делаю это потому, что устала и не хочу заниматься сексом, а еще потому, что я постоянно повторяю, что он может уйти с работы, если хочет, и тогда мы переедем куда-нибудь, где жилье подешевле, и с радостью будем питаться рисом и фасолью. Насчет последнего муж не верит, что я серьезно. И неудивительно. Я однажды потратила тринадцать долларов на кусок сыра. И часто листаю каталоги для богатых. Но в последнее время я стала как битник из кино. д а л о й эту буржуазную хрень. Снова станем чистыми душою. Обедаю с подругой, с которой несколько лет не виделась. Она заказывает блюда, о которых я впервые слышу. Отсылает назад на кухню кусок несвежей рыбы. Я рассказываю ей о различных планах улучшить свою жизнь. Я не л у ч ш и й советчик, говорит она.